Территория Ордена. База Россия. Четверг, 12 июня 2021 года. 7.35. Лекция о международном положении прочтена успешно. Дед Яр уже для себя все решил. Надо ехать на территорию русской армии. Только поселение выбивать не на чеченской границе, а где-нибудь в Емидовске или около. Потому как город со стратегическим производством обязан иметь хорошую защиту. А раз эта самая русская армия считается у местных самой лучшей, то обороны тамошней никаким бандитам не осилить. Что до уровня жизни, он там у среднего обитателя всяко не уступает соседней Московии, иначе все недовольные живо перебежали бы к соседу. Олька, у которой нет светлых воспоминаний об армейском прошлом, пока сомневается, хотя и согласна, что по основной своей специальности, технология инженерных конструкций, место там ей, пожалуй, должно найтись. А вот с бухгалтерией, в которую в конце 90-х влезла от безденежья, будущее довольно туманное. Спрашивают про историю разделения Русской Конфедерации на два лагеря. Вопрос для нас, заставших развал Союза, не праздный, но ответить могу лишь в общем и по верхам. Сам черпал информацию исключительно из орденских путеводителей для новичков-переселенцев и брошюрок из русского представительства для них же, с устными комментариями старожилов в качестве приправы. Картина по ним рисуется слишком уж комиксообразная, мол территория русской армии своим существованием обязана плотной смычке главного босса русской мафии некоего Демидова с крылом ястребов из числа русских вояк. После этой смычки ястребы вместе со своими подразделениями вышли из подчинения Москвы и отделились, захапав себе разведанные месторождения нефти и золота, на чем изначально и поднялись. А мафиози Демидов под их охраной тем временем построил промышленный город имени себя. В итоге, мирная Москва осталась без армии, с одними внутренними войсками. У них даже конвойную проводку осуществляют подразделение ОМОН. Насчет ОМОНа правда, сам в Порто-Франко не раз видел. Насчет мирной Москвы опустим, а вот все прочее. Интересно, создатель вышеупомянутого комикса что-нибудь вообще о мафии знают? Ну хотя бы на уровне романтической мелодрамы крестного отца. Там же прямым текстом заявлено, преступность, особенно организованная, созидающим началом, аж никак не является. Не является таковым и армия. Может что-то защитить от посягательства стороны, может что-то отобрать у соседа. А самим построить тут уже другие умения нужны. Стройбат и прочие инженерные войска в подобных вопросах не котируются. Максимум в роли обычной раб силы. Руководить ими должен специалист совсем другого профиля. И судя по зримам через весь континент успехом территории под протекторатом русской армии не только на военных, но и на экономических фронтах, такие специалисты в Демидовске есть. Моему анализу Дед Яр и Валентин удовлетворенно кивают. Их пониманию такое вполне соответствует. Значит, первоначальная цель путешествия остается в силе Демидовск. Ну а там приткнуться или в самом городе, или рядом, где местечко будет. Вопрос, однако, как до этой цели добираться? Шесть тысяч верст по новоземельным дорогам, имея на руках мелкий ураган с редисточным хвостиком, тот еще экстрим. Да, конечно, Иришка само очарование а кто не согласен, получит в морду лица от папы, мамы и дяди Влада. И это если дедушка яр не услышит, иначе и морды-то не останется. Но в конвое дисциплину блюсти первое дело. Даже в нашей с Хокинсом мини-колонне на две машины было важно. А дисциплина и жизнерадостная любопытная ребенка неполных 19 заленточных месяцев от роду, прямо скажем, сочетаются не лучшим образом. Истории о здешних бандитах тоже выслушали. Обычно тихий Валентин проникся настолько, что в ультимативной форме завил жене. Без оружия, за периметр, ни ногой. Ладно, я такому его поведению удивился. Но Олька, которая обычно решалась за всю семью, от изумления только кивнула. Тут же все вместе собираются в местный арсенал, однако я настоятельно советую сперва определиться с тактикой нашего боевого звена. А уже потом под нее закупать оружие. Мы ведь не армия и воюем, ничем выдали в оружейке, а чем выбрались сами за свои же кровные. Собственным новоземельным боевым опытом козырять не хочу, очень уж он у меня специфический. Другим не факт, что подойдет. Намекаю только, что для дальней дороги обязательно иметь основной ствол из длинных и крайне желательно второй, короткий. речь револьвер или пистолет для условной самообороны. Здесь, на России, в арсенале должны быть калаши и вообще советское вооружение с резервных складов, которое страна наклепала на случай большой войны. А все остальное лучше брать на базе Северная Америка. Там выбор в разы больше, плюс имеется знакомый спец по стрелковому вопросу. Насчет знакомого я несколько преувеличиваю, ибо с кинг общался только однажды. Но лично мне хватило, чтобы понять, человек в теме, куда глубже меня, а поскольку он и числится консультантом при тамошнем арсенале, грех не воспользоваться. Олька автомат в руках держала исключительно в школе, стреляла, кроме как в тире из мелькашки, из дедовых тулки и светки, а также из суперсвина соседа Егорыча. Снайперских талантов не проявила, силы и веса на отдачу винтовочного патрона ей хватает, но по росту все-таки лучше что-нибудь покороче, то есть автомат. Пистолета в руках не держала вообще никогда. Тир с привматикой не в счет. Валентин, благодаря кисишной военной кафедре, имеет погоны лейтенанта запаса и ВУЗ. Сами не летаем и другим не даем. Реально из Калаша выпустил патронов 10. А в рабочем виде свой комплекс С-200, что сие значит, понимаю только по контексту, видел аж два раза. Из прочего оружия, знаком с Макаром. С 5 метров может попасть в сарай. И с уже упомянутой Светкой, полагает, что автомат все-таки лучше. Наконец, Дед Яр, сержант запаса инженерных войск, с Карельского фронта нежно влюбился в Светку. Мол, правильно ухаживай и будет такой же надежный, как трехлинейка, отстреливаться удобнее. Воевал, зарубок на прикладе не ставил, в снайперскую группу так и не попал, за окопную романтику прописывал ремня. А о настоящих сражениях рассказывал мало и скупо. Кроме Светки, когда-то неплохо обращался с папашей, только этому когда-то 60 лет в обед. Примерно в те же годы бывал также вторым номером при диктере и снаряжал ленты к Максиму. Нашему и немецкому, который трофейщики оставили в роте. Из послевоенных образцов знаком Ясенпень с СКС и Калашом. Им обоим предпочитают Светку на дальней дистанции и легкую Тулку 20 калибра на ближней. СВД в руках держал. Для взводного снайпера Драгуновка лучше, без вариантов, но не по его умениям. Управиться за баранкой, если что, могут все. Лучшая Олька. Управиться с ребенкой, без шуток, важно в общем раскладе, тоже все, но тут лучше всех Валентин. Иришка, ярчайший случай папиной дочки, вон уже час обсуждаем явно ей не интересную тему. Ничего, смирно ерзает у папы на коленях и играет любимой резиновой змейкой. Обустраиваться на природе и кошеварить на костре опять же умеют все, причем лучший повар Валентин, который этого непонятно почему стесняется. Провести полевой ремонт тачки Дед Яр. Только предпочтительное все-таки под надзором спеца. Ибо нынешние авто куда как посложнее фронтового ГАЗ-АА. Охотничий опыт, как максимальное приближение к выживанию в дикой местности, снова у деда Яра. Олька выбиралась в лес единственно по грибы, а Валентин и охоту, и рыбалку терпеть ненавидит. и того подводит итог дед Яр. Мы тут можем составить почти нормальное звено. Один боец со снайперской винтовкой и два автоматчика в прикрытии. Это без тебя, Влад. Намек более чем прозрачный, да, без меня, потому что моя задача на ближайшее время по максимуму подготовить своих для самостоятельного плавания, в основном морально, ибо смогу ли я сопроводить их до места поселения, совсем не факт, всяко может обернуться. Дед, ты же не снайпер, сам говорил, замечаю я. И Светка твоя, винтовка заслуженная, нет вопросов, только она у тебя стреляет уже больше 50 лет, выбросить не предлагаю, держи как память, а для дела надо взять что поновее, сам понимаешь почему. Дед кивает. Тут не спорю, нехай будет поновее. Но шо бы это была хорошая, надежная самозарядка. Гуд. Сперва предложу деду Яру попробовать фал, вроде моего. У совместного изделия Сева и Вервье есть и самозарядные версии, если ему не по душе гасить очередями. Но полагаю, больше по душе деду придется классика, нечто типа М14 или самоделки покойного Пауля. Гарант с магазинным питанием от Бара. Ну да, там будем посмотреть. Кинг-Конг свое дело знает туго. Вопрос следующий, шкурный, что у вас по финансам? Оружие здесь стоит немало, особенно новых образцов, а патроны попросту дорогие. С учетом, что вам не воевать, может стрелку прикрытия вместо автомата, тогда лучше взять старый самозарядный карабин, наш СКС или американский М1, а то и вовсе Мосинку. Она точно будет самая дешевая. В местных фантиках у нас на всю компанию 1012, считая премию семейным переселенцам с детьми, сообщая только. Но ты же понимаешь, что пока доберемся, пока обустроимся. Это само собой, ну что решили? А какое оружие у тебя и твоей Сары? Спрашивает Валентин. Служебное, вот, хлопаю по кобуре с беретой. Больше нам не положено, а так у меня десантный фал, а у Сары как раз помянутый М1, легкий, удобный и с фирменным клеймом IBM. Пояснение. Это сейчас корпорация IBM имеет сугубо компьютерное направление. а в период 1939-1945 годов в рамках военного заказа производила пулеметы БАР и карабины М-1. Последние характеристики Ольга улыбается, но Валентин не отстает. чем тебе калаш не подошел, если не секрет? Какой там секрет? Когда закупался на базе, сразу после перехода, денег на нормальный автомат не было от слова совсем. Потом с дорожных налетчиков мне достался трофейный фал. Попробовал его на стрельбище. Оказался достаточно хорош. Вот менять и не стал. Дед Яр, крякнув, воздвигается во весь свой саженный рост. «Хватит болтать, Влад! Види этот ваш арсенал! Присмотримся уже предметно!»